Глава 4. Муж Феши, Красноперов, перетряхивал на таможне тюки, князь римский и русский, всю Россию. Вернувшись из Березова, в котором было уготовано место князю двух империй, таможенник не встретил у жены ласки и теперь выслеживал своего соперника. По Москве, По Петербургу рыскали ищейки Светлейшего, искали Пеканов и Дашу. кого было уже тем легче, что он знал, кого ищет. Красноперов не знал. И потому, сказавшись, что уезжает по делам службы, в ту же ночь постучался к старой ворожье Агафье, жившей напротив. Дав ей гривенный, устроился у окна и до самого утра выжидал, не подъедет ли кто к дому. Старуха, не единожды гадавшая феши, раскатывала по тарелке бобы, Щеря частые, еще не съеденные зубы, ворчала под нос, ушлы и больно. Так и выложь ему кто да кто, а сам гривенечком пожаловал. Фешта побольше тебя даривала и еще не раз одарит. ч бунчишь, старая ведьма? Отгоняя дремоту, вскакивал Красноперов. Долгий, негнущийся, скрипел всеми частями тела, видно, давно не смазывали. «Поди! Взговорись ей!» «Орешь тут ровно хозяин!» Старуха стегнула таможенника черными страшными глазами, зашевелила частую паутиной морщин бармача. «Тут, Боб, там бор, чистая вода, придет из воды беда! Молчи!» «Молчи, не кликай!» Красноперов, пугаясь, начал креститься, но там, где положено быть образам, сидела сорока, чистила перья. Замахав руками на птицу, там сплюнул и снова уставился в окошко. «Страшна! Ведьмовато с виду бабка Агафья!» А сроду единой живой души не обидела, может, потому что сама она терпелась лихо выше трясущейся седой головы. Крохотную была, когда родителей потеряла. Гнали их в Сибирь, да не догнали, оба померли в пути. Агашка себе на беду выжила, и начались ее немыслимые скитания. В Нижнем Новгороде на ярмарке подобрал девчонку старый персианин, увез с собой, позже ее перекупил грузин, полюбил русскую девку кавказец, повез к себе, но в степи ее перехватили татары. Рыжий татарин продал пленницу турку, того перехватили на реке лихие русские люди, и жила Агашка с атаманом казацким, пока не затасковал он, скрываясь от недугов, не кинулся в Сибирь к вольнице. Здесь, в одной из битв, потеряв супруга, стала Агафья женою простого казака Махони. Прошла с ним до самой Чукотки, а позже и на Камчатке бывала. Помирать Махоня приехал на родину, а вместе с ним и состарившаяся Агафья. Хоть и не густо было в загашнике, а купили домок. Соседи, Пикан Датюхин, Тюхин, поставили баньку, Оградку поправили, нарубили дровец. Старухе много ли надо? Кости погреть, до да чайку пошвыркать. Ну, может, иным дурочкам на бабах или на картах погадать. Карты — главная ценность старухина. Подарил ей карты покойный Махоня. «Три колоды купил у англичанина за пяток песцовых шкурок. Ох, и нарядные были картинки!» Сказал «для игры», а там же на Камчатке увидала Агафья старого костоправа, гадавшего на базаре, и научилась у него редкому и незнакомому искусству гадания. Измученная, усталая, но ничуть не потерявшая интереса к жизни, зацепилась бабка в Тобольске. И здесь нашлись добрые люди, та же Фелицата, частенько прибегавшая поворожить, и Антонида Потаповна, последняя травами лечить научила. Трав-то в Сибири полным-полно, так что врачеванье помимо всего еще и кормила. Народ здесь не бедный живет, да и не шибко суеверный. В России чуть что на Бога оглядываются. Здесь Бога поминают от случая к случаю. Вот и гадает бабка старая всем, кто пожелает. Врачует душу и тело. Феша Красноперова заходит к ней чаще других. Большеглазая, тихая татарочка. Полюбила глупая старого человека. Голову потеряла, а человек этот пекан по женке своей убивается. Тюхины тот не может вытянуть мужика на улицу. Была и Агафья у пекана, наговоренной водой на него брызгала, травами приворотными поила. Потом, когда подсобные средства не помогли, вывела на картах спасенье его в тебе, феоктизья. «Да не глядит он на меня, бабунюшка! С утра до ночи сидит филином, не ест, не пьет, убивается!» — жаловалась Феша. «Жди!» «Оттает!» «Да поласковей будь!» Тут и без воржии ясно. Скорбь мужика гнет. Одно человеческое участие может его спасти. Знала Агафья, где сердце Фешина. Знала и помалкивала. Дай золото горсти, две и три горсти, не сознается таможеннику. Не по себе изловил пташку, вот и пущай мается, А татарочку жалко, молодая, бедовая, Хоть и в богатстве живет, счастья не видит. Сестра Красноперова Марья тоже в сговоре против брата, Одна кровь, а друг дружку не терпит. Есть, стало быть, что-то выше голоса крови. Главное же — бабья порука. Натерпелась от мужичья старуха, Вот и внушает всем бабам. Мужик он злодей, хоть и не всяк, конечно. И среди них встречаются люди с сердцем. Тот же Гаврила, тот же Пекан. И Махоня был славный, да жаль попался на пути, Когда уж и страчена вся была. Маленький, жилистый, на любовь оказался лютый. Начнет мять доломать да стены жалуются, И пух облаком. Ах, Махоня, Махонюшка, жить бы тебе, соколик, да радоваться. Рано прилег на отдых. Шмыгают воробушками по тарелке бобы, Сычом бессонным таращится в окошко Семен Красноперов. Не выглядишь, не выждешь, Пекан к жонке твоей не придет. А ежели она побежит, не устережешь. Нако, Семен Минеевич, выпей! Опойной сонной травы в мед плеснула. Крякнул таможенник от удовольствия. В другой раз крякнуть уж сил не хватило. Клюнул тонким утиным носом в подоконник и захрапел. Агафья неслышно выскользнула, поскреблась в калитку напротив, ей тотчас открыли. У меня лихаимец ваш дрыхнет. Идите, грешите, блудницы, с нарочитой строгостью, отталкивая суетившихся подлинью женщин, говорила старуха, по караулю его. Ой, бабушка, милая, бог тебя не забудет, запела Минеевна, всовывая в старухин кошель на поясе что-то увесистое завернутая в саржу, — Бог-то грех ему обо мне забывать, — подобрела глазами старуха, угадав в сверточке серебряный кувшинчик, на который зарилась давным-давно, называя его христовым колокольчиком. — Бегите, скорейча, я его идола долгого и шепот пою, — ночь ваша! Она убрела. Феша с Минеевной тем же следом побежали к Пекану. Двери избные растворены, в избе давно не топлено. Пекан, могучий, никлый, как кедр срубленный, дыбился на лавке. Глаза, бессмысленные от позднего раскаяния, были открыты, но ничего вокруг не видели. Феша, взяв его руку, приложила к губам. Молчала. Марья Минеевна принялась растапливать печку. Скоро в избе сделалось светло, тепло от человеческого присутствия. Так бы и замерз пекан. Никто бы его не хватился. Тюхин, дружок, его закадычный вторую неделю жил в Абалаке разрисовывая монастырский предел, звал и соседа с собой, тот лишь качал головой в ответ из дома, не трогался, всю неделю просидел на лавке под божницей, где упокоилась Потаповна. «День-то, но никакой», — спросил, заговорив впервые. «Суббота», — причесывая его, — ответила Феша. «Седьмой только, а я уж забыл, не плачу». Стянув рубаху, рухнул пластом на лавку, Велев все Кити, Беса из меня выгоняйте. Экое тесто, а еще мужик, — Минеевна принесла из синей вожжи, — сколь убиваться-то будешь? — До последнего часу глухо отозвался Пекан, — бей крепше до крови. — А, так? На тебе, на, на! Свирепея при виде слабости его, которую считала недостойной мужика, Мария Минеевна принялась тягать и за всей мочи била, била, устала, сквозь злые слезы спросила, ну, помогло, дурь-то выбила. Мало требовал Пекан, а спина уж взялась ожогами. Шкуру спущу, сложив вожжи в четверо, Минеевна огрела с протягом, мясо выворочу, посолю, тюря жидкая, размазня маковая. Она устала и разревелась от злости. Феша отняла у нее вожье. Стала дуть на иссеченную спину Пикана больно, Иванушка. Пикан молчал. Заглянула в глаза его. Глаза были все так же пусты, безжизнены. Горе высушило их, лишило света, которым щедро поила душа. Сдурела. Чисто всего истегало. Пусть чай не киснет, горюн какой, кому худо не бывает. На смерти жизнь не кончается, все помрем, пока живы жить надо. И ты бей, — приказал Пикан Феши. Та, покачав головой, принялась нацеловывать спину Пекана, потом шею, голову, лицо, душа от Высвобождаясь из ледяного панциря горя, впервые за много дней в этих истрадавшихся, вымороженных бедой у глазах, засветились тихие слезы. Минеевну злость душила. Опять, схватив вожжи, стала полосовать его. «Вот тебя, Вот тебя, Вот!» — выкрикивала со остервенением: «Била!» Феша ослабляла удар, подставляя под него свою руку. Не всякому так везет в жизни. Мука и радость — все в раз. Пекану повезло. Он ожил. Боль от вождей И фешины поцелуи жгли равно. Слезы, однако, выдавили не они а жизнь, снова наполнившая эту могучую оболочку, выплеснув злость, минеевна только теперь заметила исполосованную фешину руку, испугалась, запричитала: "Ой! И что ж я с тобой сотворила, сношенька ты моя, ясенька ясная!" Пикан поднялся наконец славки, посидел, подул на фешину руку, Пробовал утешить Минеевну, та была неутешна, отмахивалась, казнила себя, тряся головою. Он вскинул обеих женщин на руки, плачущую Минеевну поцеловал. — Не ее, не ее, меня! — ревниво вскричала Феша, ударив Пекана по губам. Горячая азиатская кровь окрасила ее смуглые щеки. — Посмеешь? Зарежу! — сверкая бешеными черными глазами, пригрозила она. — А ты не худо живешь, Тасет! — перешагнув порог, проговорил Тюхин. Вернувшись из -за балака, решил попроведать. — Уступи хоть одну. — Которую? — Давай феоктисью. Тут уж Минеевна не выдержала. Кинулась на Тюхина. Он отступал, отбивался, в конце концов отступил в горницу и там сдался. Возня сделалась глуше, а вскоре затихла совсем.